От лени. Значит, в прессе ее советы будут покрываться тонким, очень тонким слоем лести, подобно тому, как горькие пилюли покрывают тонким слоем сахара. Прочитав письмо, я рассердилась. Но несмотря ни на что, моя любовь к матушке была неизменна. Я могла скинуть голову и заявить, что со мной обращается как с ребенком. Но в то же время я скучала по ней, и мне так хотелось оказаться с ней рядом. Бывали моменты, когда я чувствовала себя очень одинокой, и тогда я действительно, словно испуганный маленький ребенок, всеми своими мыслями взяла на помощь мать. Однажды я подошла к своему бюро и увидела, что оно открыто. Но я точно знала, что заперла его, когда там была в последний раз. Бюро принадлежало к числу тех немногих вещей, о которых я всегда беспокоилась. Должно быть, кто-то достал ключи из моего кармана, пока я спала. А матушка предупреждала меня о том, чтобы я сжигала ее письма, и я послушно следовала ее совету. Но так как мне трудно было сразу запомнить обо всем, что она писала, что часто приходилось хранить ее письма до тех пор, пока я не отвечу на них. Во время сна я держала их у себя под подушкой. Иногда, среди ночи, я даже просыпалась и проверяла, на месте ли они. «Вы знаете, кто-то в моем бюро», — сказала я абату. Он улыбнулся. «Вы, должно быть, забыли запереть его?» «Я не забыла, не забыла, клянусь!» Я не забыла, но Абат лишь улыбался. Он не верил мне. Такая маленькая пустышка, не интересующаяся ничем, кроме удовольствия. Разве не было вполне естественно, что она забыла запереть письменный стол? Я не могла доверять никому. Я знала, что Мерси и Вермон — мои друзья. Но все, о чем я говорила Вермону, тоже сообщалось Мерси. Поступать иначе он не осмеливался, потому что только благодаря благосклонности Мерси сохранял свое положение. Мерси же, в свою очередь, все передавал моей матушке. А я искала утешение в легкомысленных развлечениях. Моим распоряжением всегда был Артуа, готовый участвовать в любых забавах. Он составлял мне компанию. И мы шли в марли наблюдать восход солнца. Нас было несколько человек. Дофин не сопровождал нас, предпочитая оставаться в постели, а это было так прекрасно. Солнце вставало из горизонта, и его лучи освещали марли. Но подобные развлечения считались, конечно, предосудительными с моей стороны, Дафин совершает экскурсии в ранние утренние часы? С какой целью? Никто не верил, что только для того, чтобы увидеть восход солнца. Я сама неосознанно давала повод для сплетен. Все же общественное мнение пока еще оставалось ко мне снисходительным. Я была ребенком, прелестным ребенком, отчаянным и стремящимся к выключениям. Но до Мужа, который подозревали в импотенции, следовало быть более осторожным. Невинные экскурсии у Марли не оставались незамеченными. И мадам Денуай предупредила меня, что такие безрассудные авантюры не должны больше повторяться. Но что мне было делать, чтобы облегчить скуку? Насколько интереснее была бы моя жизнь, если бы я могла ездить в Париж? Париж — это было так захватывающе. Волшебный город, там давали балы, которые проходили в оперном театре. А как я мечтала потанцевать в маске, смешавшись с толпой, чтобы никто не знал, что я дофина. Как мне хотелось хотя бы на время избавиться от этого вечного этикета. Твой въезд в Париж должен быть официальным, — говорила мне мадам Дюнай. «Когда же, когда?» – требовала я ответа. Решить это может только Его Величество. Мои надежды рухнули.